Знатнейшие люди, говорит, уже присягнули мне в тихомолку и обещали помогать, а военачальники и центрионы армии находятся со мной в тайных сношениях. Дальше несчастный, говорит, не мог, он лишился сознания. Эти показания, говорит иудейский историк, до того устрашили Ирода, что в первое время он даже не осмеливался действовать открыто.